Саша просияла так, словно я ей миллион подарил. Ловлю на слове, Игорь. Она подмигнула и легонько коснулась кончиком пальца моего носа. И учти, у меня отличная память, гораздо лучше, чем у этих твоих жестких дисков. Я ничего не забываю. Я запомню. Я засунул пакет в рюкзак, чувствуя, как приятная тяжесть успокаивает нервы, развернулся и пошел к выходу. У самой двери не удержался и обернулся. Саша все еще стояла за прилавком и махала мне рукой. В этом жесте было столько тепла и надежды, что мне стало даже немного неловко за свою вечную занятость. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. Теперь у меня есть настоящий сейф для моих тайн. Осталось только заполнить его содержимым, от которого у графа Ярового случится несварение желудка. Глава 20. От магазина электроники до аптеки было всего два квартала. Но за эти 10 минут я словно перешагнул из одного века в другой. Современный мир с его шумом и суетой остался позади, уступая место чему-то древнему и тягучему. Возле вотчины Вероники Зефировой пахло иначе. Здесь в воздухе висел густой аромат сушеной ромашкой, медицинского спирта и десятком других трав. Вывеска над входом была подчеркнута скромной. простая деревянная доска, потемневшая от времени. На ней золотой краской были старательно выведены весы и змея, обивающую чашу. Классика, ничего лишнего. Никаких тебе мигающих лампочек или кричащей рекламы. Я толкнул тяжелую дверь. Колокольчик над головой звякнул неприветливо, а как-то гулко и низко. Будто предупреждал хозяев, пришел незваный гость, будьте начеку. Внутри было тихо и прохладно. Вдоль стен тянулись высокие шкафы, заставленные сотнями, если не тысячами одинаковых баночек. На каждой аккуратная этикетка с латинским названием. Здесь время текло совсем по-другому, медленнее, ленивее. За массивным прилавком я увидел знакомую спину, обтянутую безупречно белым халатом. Вероника что-то взвешивала на маленьких аптекарских весах, аккуратно постукивая пальцем по медной чашечке. Перед ней стояла сухонькая старушка в вязаном платке. которая следила за каждым движением аптекарши с благоговейным трепетом. «И помните, Марфа Игнатьевна...» Голос Вероники звучал мягко, обволакивающе, словно теплый мед стекал с ложки. «Три капли перед сном. Строго три, не больше. Это сбор сильный, с предгорией. Он сует и не любит. Переборщите, и будете спать двое суток». Она ловко свернула бумажный кулек, перевязала его грубой бечёвкой и с улыбкой протянула бабушке. Та приняла лекарство как величайшую драгоценность, дрожащими узловатыми руками пряча его в потертый кошель. «Спасибо, Вероничка, спасибо, дочка!» – зашамкала старушка. Уж и не знаю, что бы я без твоих травок делала. Ноги-то совсем не ходят, крутят их на погоду, спасу нет». «Будут ходить», – уверенно улыбнула Зефирова, поправляя локон. «Главное, верьте и режим соблюдайте». В этот момент она подняла глаза и, наконец, увидела меня, стоящего у порога. Выражение ее лица изменилось мгновенно. Это было похоже на фокус. Дежурная, профессиональная, сочувственная маска доброго доктора сползла, исчезла без следа. На ее месте появилось что-то живое, настоящее и хищное. Уголки ее полных губ дрогнули в знакомой полуулыбке. Той самой, от которой у большинства мужиков в этом городе наверняка пересыхало в горле, а сердце начинало биться с удвоенной скоростью. Старушка, шаркая, побрела к выходу. Я вежливо придержал для нее тяжелую дверь. «Здоровья вам!» – сказал я искренне. "Эй тебе, милок, эй тебе!» – пробормотала она, даже не глядя на меня, и растворилась в уличном шуме. Как только дверь за ней закрылась, отрезая нас от внешнего мира, Вероника вышла из-за прилавка. Я невольно залюбовался. Ее халат сидел на ней вовсе не как скучная медицинская униформа. Он больше напоминал дорогое, сшитое на заказ платье. Кань плотно облегала фигурку, подчеркивая все, что нужно – высокую грудь, тонкую талию, крутые бедра – и скрывала ровно столько, чтобы разбудить самую буйную фантазию. Она неспешно подошла к двери, щелкнула замком, запирая нас, и перевернула табличку на стекле «Технический перерыв». «Ну здравствуй, герой эфира», – промурлыкала она, поворачиваясь ко мне. В ее глазах плясали озорные искорки. «Весь город только и обсуждает, как ты умыл этих столичных снобов. Говорят, это было эффектно». Она подошла ближе, совсем вплотную, и я почувствовал аромат ее духов, сложный, терпкий, с нотками горьких трав. Вероника без церемона взяла меня за подбородок и повернула мое лицо к свету, рассматривая как диковинную зверушку. Ее пальцы были прохладными и пахли ментолом. «Выглядишь паршиво», — констатировала она без обняков. «Глаза красные, как у кролика, кожа серая, под глазами мешки. и вообще спишь, Белославов?» «Или питаешься одним адреналином и своей гордостью?» Сплю урывками. Я мягко, но настойчиво убрал ее руку от своего лица. «А питаюсь тем, что сам приготовлю, ты же знаешь. Вероника, у меня мало времени. Я здесь не за витаминами и не за комплиментами». Ее улыбка стала чуть холоднее, но жадный интерес в глазах никуда не делся. Она словно сканировала меня, пытаясь понять, где у меня кнопка. «Конечно, ты всегда по делу. Романтика — это не про тебя, да?» «Все, бежишь куда-то, воюешь. Проходи». Она кивнула на неприметную дверь за прилавком, приглашая в свои владения. Мы вошли в святая святых ее лабораторию. Здесь пахло куда резче и сложнее, чем в торговом зале. Если там был аптечный покой, то здесь царила напряженная работа. В нос ударила густая смесь эфирных масел, горечи и формалина. На длинных столах стояли колбы, змеевики и какие-то сложные конструкции из стекла и меди, в которых что-то булькало, шипело и переливалось разными цветами. Это была не современная скучная фармацевтика с таблетками в блистерах. Это была самая настоящая алхимия, приправленная научным подходом. Вероника по-хозяйски присела на край стола, скрестив длинные ноги, и выжидательно посмотрела на меня. «Рассказывай, я же вижу, что тебя что-то гложет. Ты пришел не просто поздороваться». «У тебя взгляд человека, у которого горит земля под ногами». Я молча сунул в карман и достал то, что осталось от моего медальона. Маленький кожаный мешочек, который теперь казался почти невесомым. Я вытряхнул содержимое прямо на стол рядом с ее инструментами. На полированную поверхность высыпались жалкие осколки темного дерева и горстка серого пепла. Вероника нахмурилась. Ее игривость как ветром сдула. Она взяла пинцет и аккуратно потрогала один из обугленных осколков, словно боялась, что он может укусить. Это ведь была лунная мята? – спросила она тихо, не поднимая головы. «Та самая, что я тебе давала перед поездкой, заговоренная. Она самая. И что с ней случилось, Игорь? И она выглядит так, будто побывала в доме на печи, или будто ее кинули в костер инквизиции? Почти. Я тяжело вздохнул и оперся о соседний стол. Усталость накатила внезапной волной. Ноги гудели. Я уже рассказывал, это случилось на конкурсе во время первого тура. граф Яровой. Он смотрел на меня, давил. И я невольно потёр грудь, вспоминая то жуткое ощущение. Я физически чувствовал это давление, словно мне на плечи положили бетонную плиту, а воздух вокруг стал густым и горячим. Дышать было нечем. Медальон сначала начал просто греться, сначала приятное тепло, потом горячо, а в конце он раскалился, как утюг. Я сделал паузу, подбирая слова. А в финале, когда Яровой понял, что я не ломаюсь, что я все еще стою и готовлю, эта штука просто лопнула. Треснула с таким звуком, будто сухую кость переломили. Но я выстоял. Вероника медленно подняла на меня взгляд. В ее красивых карих глазах теперь не было ни намека на флирт. Только холодная, сосредоточенная работа мысли. Она была похожа на ученого, который увидел перед собой неизвестный науке вирус. И теперь думает, как бы его изучить, пока он всех не убил. «Это ненормально, Игорь». Очень тихо сказала она. Совсем ненормально. Почему? Удивился я. Ты же сама говорила, что это амулет от сглаза и ментального давления. Он принял удар на себя и сгорел, защищая хозяина. Разве не так это работает? Как предохранитель в щитке? Нет. Она покачала головой, и темный непослушный локон упал ей на лицо. Она раздраженно заправила его за ухо. Это пассивная защита. Она должна была просто отвести взгляд, рассеять внимание, сделать тебя скользким для чужого воздействия. «Чтобы сжечь такой амулет в пепел, нужно не давление, нужен резонанс, мощнейший конфликт энергий». Она подошла ко мне вплотную. В этот раз не играла. Внимательно вглядывалась в мои зрачки, словно искала там ответы на свои вопросы. «Дай руку». «Зачем?» Я инстинктивно спрятал ладони за спину. «Дай руку, Белославов!» Рявкнула она с неожиданной властностью. «Не спорь с врачом, мне нужен образец». Я сдался и протянул левую ладонь. Вероника достала из ящика стола странный блестящий инструмент, что-то среднее между дорогой перьевой ручкой и средневековым стилетом. Тонкая серебряная игла на конце хищно блеснула в свете ламп. «Не дергайся». Резкий укол в безымянный палец, быстро и больно. Я даже поморщиться не успел. На коже выступила крупная темная капля крови. Вероника ловко подхватила ее на узкое предметное стекло, не дав упасть ни капли. Затем быстрым шагом подошла к громоздкому прибору в углу лаборатории. Это был микроскоп, но какой-то неправильный, словно из фантастического фильма, с кучей дополнительных линз, маленьких зеркалец и кристаллов, встроенных прямо в тубус. Она вставила стекло, покрутила ручки настройки, что-то бормоча себе под нос. В лаборатории повисла тишина, нарушаемая только тихим бульканьем в риторах да моим дыханием. Я стоял и ждал, зажимая палец ваткой. Чувствовал себя подопытным кроликом в клетке у Виви-сектора. «Интересно». Наконец пробормотала она. «Очень интересно. Просто невероятно». «Что там? Не выдержал я. У меня волчанка, или я превращаюсь в крысу? Скажи уже, не томи». Вероника оторвалась от окуляра и посмотрела на меня. Все гораздо сложнее, Игорь. Твоя кровь, она фонит». «Чего делает? Не понял я». «Фонит. Вибрирует. Светится, если хочешь простого объяснения». Она нетерпеливо махнула рукой в сторону микроскопа. А «Обычная кровь под могоскопом выглядит как темные скучные пятна, а твоя – как россыпь тлеющих углей в ночи. В тебе есть врожденная защита, очень мощная, но совершенно дикая, не структурированная, как лесной пожар». Она снова подошла ко мне, скрестив руки на груди. «Яровой давил на тебя, это факт, но медальон сгорел не потому, что граф такой сильный маг». «А потому что твоя собственная энергия взбунтовалась и вошла в конфликт с артефактом. Ты и сам стал щитом. А деревяшка просто не выдержала напряжения между двумя молотами тобой и яровым. Её раздавило». «Я переваривала услышанное. Врожденная защита. Значит, мне досталось что-то по наследству? Не дар пулять фаерболами, как в дешевых книжках, а просто... Э, толстая шкура?» «Это плохо?» – спросил я прямо. «Это опасно». Отрезала Вероника, и голос ее стал жестким. «Для тебя опасно. Ты становишься слишком интересным объектом. Такие аномалии, как ты, привлекают внимание не только поваров и гурманов. Алхимики, маги, спецслужбы. Многие захотят разобрать тебя на части, чтобы понять, как это работает. Яровой, скорее всего, уже что-то почуял, поэтому не смог тебя сломать. Он наткнулся на стену там, где ожидал увидеть податливую глину. И это его напугает. А напуганный враг – это опасный враг». Она вернулась к микроскопу и аккуратно извлекла стекло с моей кровью. «Я оставлю образец. Нужно провести глубокий анализ. Посмотреть реакцию на разные реагенты. Может, и поймем природу твоего... иммунитета». «Оставляй». Кивнул я. «Только не клонируй меня. Мир не выдержит двух гениальных поваров». Вероника слабо улыбнулась, оценив шутку, но глаза оставались серьезными. Она убрала стекло в специальный контейнер-холодильник, который тихо гудел в углу. Потом она снова повернулась ко мне, медленно подошла, близко, почти вплотную. Я почувствовал жар, исходящий от ее тела сквозь тонкую ткань халата. Воздух между нами словно наэлектризовался. Ее рука легла мне на грудь, туда, где гулко билось сердце. Пальцы чуть сжали ткань рубашки, поглаживая. Она подняла лицо, и я утонул в ее глазах. «Ты устал, Игорь». И ее голос снова стал мягким, тягучим, обещающим все наслаждения мира. Ты загнал себя. Тебе нужно расслабиться, сбросить напряжение, иначе ты сгоришь, как тот медальон. Продолжить исследование в более спокойной обстановке. У меня наверху есть комната. Чай, массаж. Взгляд ее потемнел, стал томным, влажным. Она слегка приоткрыла губы. Она явно предлагала не чай. И, честно говоря, часть меня, та самая, которая принадлежала молодому телу Игоря Белославова, была очень даже за. Гормоны ударили в голову хмельным туманом. Вероника была красивой, умной и чертовски опасной женщиной. Гремучая смесь, от которой сносила крышу. Я почувствовал, как сердце заколотилось быстрее. Хотелось плюнуть на все, прижать ее к себе, забыть про интриги, про Ярового, про ресторан. Но тут перед глазами, как назло, встало лицо Саши Доды, которая всего полчаса назад обещала мне настоящее свидание. А потом лицо Насти, которая ждет меня дома и волнуется. Мой внутренний Арсений Вольский дал молодому телу мысленный подзательник. Я накрыл ее горячую руку своей ладонью и аккуратно, но твердо отстранил от своей груди. Это стоило мне немалых усилий. Заманчиво. Сказал я честно, и голос мой прозвучал чуть хрипло. Правда, Вероника, ты невероятная женщина. И в любой другой день я бы, наверное, забыл обо всем на свете. Но меня ждут. Сестра? Она чуть вскинула бровь и в голосе проскользнула едкая ирония. Обида кольнула ее самолюбие, семья. Поправил я твердо. И поезд. Мне нужно возвращаться в Стрижнев на войну. А солдату на войне нельзя терять бдительность, даже в обетиях самой красивой ведьмы города. Вероника глубоко вздохнула. В этом вздохе было больше досады, чем разочарование. Она не привыкла, чтобы ей отказывали. Ты скучный, Белославов, фыркнула она, резко отворачиваясь и, отходя к своему столу с колбами. Правильный, да ты что ты? Но. Это в тебе и цепляет. Редко встретишь мужика, который умеет говорить нет. Она встала ко мне спиной, давая понять, что аудиенция окончена. Плечи ее были напряжены. Иди уже, пока я не передумала и не подлила тебе в карман чего-нибудь, от чего ты забудешь свое имя и останешься здесь навсегда. Спасибо за анализ, сказал я безупречной спине. И за предупреждение. Я буду осторожен. Будь. Глухо отозвалась она. Звякнув какой-то склянкой. Ты мне живым нужен. Образцы крови имеют свойство портиться, а мне нужен свежий источник. Вали отсюда, Белославов!» Я вышел на улицу, и гулко вдохнул прохладный воздух. Голова немного кружилась, но я знал, что поступил правильно. Хотя тело все еще требовало вернуться обратно. Я замер перед дверью очага, втягивая носом воздух. Из приоткрытой форточки тянуло так, что желудок мгновенно скрутило в голодный узел. Пахло жареным луком, густым мясным наваром и свежим хлебом. Никакой магии, никаких порошков, идентичный натуральному. Просто еда, запах дома. И я толкнул тяжелую дверь и сразу окунулся в тепло. Смех и звон посуды. Столы сдвинули в одну длинную линию, накрыли простыми клетчатыми скатертями. А за столами сидела моя банда, моя зеленая гильдия, как мы официально назвались. Мужики, узнав, что я вернулся в город, побросали все. Огороды, скотину, жен и примчались сюда. Я «Явился!» – рявкнул бас, от которого задребежали стекла. Николай, которого звали Гром, поднялся мне навстречу. Этот человек-гора занимал сразу два стула, и я все боялся, что они под ним разъедутся. Лицо у него было широкое, красное и счастливое. Он шагнул ко мне, заслоняя собой свет, и хлопнул лапищей по плечу. У меня шкали не подогнулись, а зубы клацнули. «Живой!» – констатировал он, оглядывая меня с ног до головы, будто коня на ярмарке. «А мы уж грешным делом подумали, тебя там столичные фифы совсем заездили, съели нашего повара с потрохами». «Не дождетесь, Коля». Я выдавил улыбку, разминая плечо. «Я жилистый, мной подавиться можно». Из-за стола поднялся Павел, тот самый фермер, которому люди Фатимы спалили сарай. Выглядел он все еще неважно, бледный, под глазами тени. Но того тупого отчаяния, с которым он смотрел на пепелище, уже не было. «Игорь, он подошел и крепко сжал мою руку». Ладонь у него была сухая и горячая. Спасибо. За все спасибо. Если бы не ты, померу бы пошли с семьей. Брось, Паша. И я махнул свободной рукой, пресекая сантименты. Терпеть не могу, когда меня благодарят за то, что мне самому выгодно. Мы своих не сдаем. Это бизнес. За столом восседал дед Матвей. Он степенно кивнул мне, оглаживая седую бороду, в которой, кажется, застряла крошка хлеба. Потом выразительно постучал вилкой по пустой тарелке. Мол, разговоры разговорами, а война войной. И обед по расписанию. Я прошел вдоль стола, оглядывая поляну. Все было просто по-деревенски, но богато. Горы вареного картофеля, посыпанной укропом, от которой валил пар. хрустящая квашеная капуста с клюквой. Сало, нарезанное толстыми лаптями с нежными розовыми прожилками. И, конечно, мясо. Много тушеного мяса. Команда постаралась, сразу видно. Кстати, о команде. Между столами, лавируя с подносами, носились мои девчонки, Настя и Даша. А на подхвате у них был Кирилл. Я прищурился, наблюдая за парнем. Старался он изо всех сил, аж взмок. Фартука на нем не было, просто закатал рукава рубашки. Вот он подхватил тяжелую миску с рагу, которую тащила Настя. И ловко водрузил ее перед носом Николая. Вот подлил в кружку деду Матвею. Улыбался, шутил, кланялся. «Идеальный зять, мечтать тёщи». Но я видел, как он напряжен. Плечи каменные, взгляд бегает. Стоило нам встретиться глазами, как Кирилл на долю секунду сбился с шага. В его взгляде мелькнул тот самый липкий страх, что и днем в управе. Испуг с загнанной крысы. Но он тут же натянул дежурную улыбку и гивнул мне, изображая радушного помощника. «Старайся, старайся», — подумал я. «Отрабатывай свой страх, паренек, пока я добрый». Я прошел во главу стола. Гул голосов стих, как по команде. Десятки глаз смотрели на меня. Простые мужики. Руки грубые, в мозолях, в трещинах, в съевшейся землёй. Взгляды прямые, без двойного дна. Они верили мне. И от этого доверия становилось тяжелее, чем от магического прессинга графа Ярового. «Ну что, мужики?» Начал я, опираясь руками о столешницу. «Вижу, вы тут без меня голодаете. Морды вон у всех какие довольные. Раздались смешки, кто-то хмыкнул». «Ты нам зубы не заговаривай!» Прогудел Николай, накладывая картошки с горкой. «Мы шоу смотрели, всем городом у ящика сидели, боялись моргнуть. Как ты этого хмыря уделал, а? Как ты их бурду разнес, бабы наши аж ревели от восторга!» «Да, Игорь», — поддержал дед Матвей скрипучим голосом, наконец-то получив свою порцию. «Дело ты сделал великое! Показал этим городским, что есть настоящая да, что корм для свиней». Я взял со стола бутылочку красного, налил себе полный бокал. Это не моя победа, мужики, честно говорю. В зале повисла тишина, даже жевать перестали. Я там, на экране, только лицом торгую да языком милю. Работа у меня такая. А вкус... Вкус это вы. Я обвел их взглядом, стараясь посмотреть каждому в глаза. Мы начали здесь, в Зареченске, но теперь я договариваюсь насчет поставок и в Стрижнев. Так что, поверьте, работы у вас будет предостаточно. «Я видел, как распрямляются их плечи, как светлеют лица, им это было нужно, как воздух». «Знать, что и каторжный труд важен, что они не деревенщина, не обслуживающий персонал, а партнеры, равные». «Мы строим новую систему», – продолжил я, повысив голос, чтобы слышали даже на кухне. «Честную, без магии, без обмана». «И там, в Срежневе, в этих высоких кабинетах с дубовыми столами, они это уже чувствуют. Они боятся, мужики». Бояться, потому что правда на нашей стороне, а теперь и закон». Я коротко рассказал им про договор с управой, про то, что теперь зеленая Гильдия – это официальный поставщик культурно-гастрономического альянса. Звучало пафосно, но бумажка была гарантией. «Ой, столько попробует какая-нибудь тварь теперь спичку к вашему сараю поднести». Закончил я жестко. «Будет иметь дело не со мной и не с участковым, а с градоначальником и прокуратурой. Мы их в порошок сотрём». «За это надо выпить!» – рявкнул Николай, поднимая стопку с чем-то явно покрепче Морса. «За правду!» – подержал Павел, вскакивая. «За очаг!» – крикнул кто-то с дальнего конца стола. Я сделал пару глотков. Внутри разлилось тепло. Не от напитка, а от этого единства. Я создал здесь, в этой глуши, что-то настоящее. Семью. «Глац! Я буду грызть глотки любому, кто попробует это разрушить!» Краем глаза я заметил Кирилла. Он стоял у стены, сжимая в руках пустое блюдо, как щит. Он не пил и не кричал. Он смотрел на меня. И во взгляде его была какая-то странная, жалкая смесь зависти и тоски. Кажется, парень начинал понимать, что выбрал не ту сторону баррикад. И что бежать с тонущего корабля ему уже некуда». 21. Дверь очага открылась, впустив с улицы облако холодного воздуха. Колокольчик звякнул, и разговоры в зале начали стихать. Николай Гром замер с вилкой у рта, остальные тоже повернули головы. Пришла элита. Первой вошла Наталья Ташенко. Строгая, прямая, в дорогом пальто. Рядом возвышался Степан, огромный, в распахнутой дубленке. Следом, придерживая подол платья, зашла Вера Андреевна Земицкая, жена главы попечительского совета. Я вытер руки полотенцем и вышел навстречу. «Добрый вечер, проходите», — сказал я громко. «У нас сегодня по-семейному, но место найдем». Степан глянул на сдвинутые столы, увидел знакомые лица и расплылся в улыбке. «В чесноте, да не в обиде!» — гаркнул он басом. «Здорово, мужики! Паш, двигайся давай!» Он скинул тяжелую дубленку на руки подбежавшему Кириллу и втиснулся на лавку рядом с фермером Павлом. Наталья подошла ко мне. Выглядела уставшей, но смотрела тепло. «Мы гордимся тобой, Игорь», – тихо сказала она и крепко по-мужски пожала мне руку. «Весь город, говорит». Подошла и Вера, осмотрела миски с простой едой, улыбнулась. «Муж и совет передавали поклон. Бумаги уже подписаны. а Очаг теперь под официальной защитой города. Любая проверка в вашу сторону теперь расценивается как саботаж». Фермеры одобрительно загудели. Для них такие новости звучали, как сказка. «Спасибо, Вера Андреевна. Кивнул я. Это лучшая новость». «Ну, хватит болтать!» – скомандовал Степан, наливая себе и жене. «Давайте праздновать! За шефа!» «За шефа!» – подхватили остальные. Началось веселье. Я отошел к барной стойке и просто наблюдал. Степан уже что-то жарко доказывал Николаю. Им плевать на статусы, у них общие темы. карма, свиньи, цены. Вера Зимитская, вся такая утонченная, с удовольствием попробовала квашеную капусту. А Даша что-то ей объясняла, активно размахивая руками. Наталья внимательно слушала деда Матвея. Кирилл носился между ними с тарелками. Он видел. Фермеры, которых пытались запугать, и городская власть сидят вместе. Я поймал его взгляд. Парень все понял. Пусть расскажет своим хозяевам, что нас так просто не сломать. Подбежал сияющий Вовчик. «Шеф, вы видели?» – зашептал он. «Жена барона добавки попросила. Моих тевтелей. Сказала, очень нежные». Я же говорил. Главное – душу вложить. Я взъерошил ему волосы. «Гордись». Вечер шел своим чередом. Тосты становились громче. Степан встал с рюмкой, лицо у него было красное и довольное. «Скажу так», – прогудел он. «Мы все разные, но собрал нас один человек. И не магией, а настоящим вкусом. Мы забыли, как это, когда еда радость дает». «Спасибо, Игорь, что напомнил». Он выпил и с стуком поставил рюмку. «За правду!» – поддержал Николай. Я почувствовал, как горло подкатил ком. Я, взрослый, циничный мужик, стоял и понимал, что я здесь нужен. Это место становилось домом. И у меня, наконец-то, появился тыл. Разошлись за полночь. Фермеров развезли. Степан с дамами уехали на черной машине. В зале стало тихо, только на кухне шумела вода. Парни домывали посуду, а Даша затирала рабочее место. Я остался у стойки. Уставшая Настя села рядом на высокий стул и положила голову мне на плечо. «Как ты?» – спросил я. «Хорошо», – выдохнула она. «Я боялась, что они не поладят, а они нормальные, живые». «Всем хочется вкусно поесть и чувствовать себя спокойно. Мы им это дали». Я погладил ее по волосам. «Настен, я завтра уезжаю. Поезд в семь». Она напряглась, но голову не подняла. «Стрижнев?» «Да». Там все решается. Нужно запустить шоу, сделать его хитом. Тогда нас никто не тронет. Настя выпрямилась и посмотрела мне в глаза. Взгляд у нее изменился, повзрослел за эти дни. Страха больше не было. Я понимаю. Раньше я боялась оставаться одна, думала, не справлюсь. Она кивнула на пустой зал. У нас есть друзья. Даша, Вовчик, Ташенко, Зимитский. Я справлюсь, честно. Знаю. Улыбнулся я. Ты у меня сильная. Ты только береги себя там, ладно? «Не лезь на рожон и возвращайся скорее. Без хозяина дом скучает». Настя ушла спать, и стук ее шагов затих где-то наверху. В очаге, наконец, стало тихо. Не просто тихо, а как-то пусто. Я остался в зале один. Сам себе официант, бармен и уборщик. Хорошо, хоть Вовчик с Дашей основную грязь растащили, мне осталось только свет вырубить. И я прошелся по залу, щелкая выключателями. Плафоны гасли один за другим, погружая все в полумрак. Витрины, столы, все теряло очертания. Оставил гореть только одну лампу над моим столом у барной стойки. В круге света лежала стопка салфеток, телефон и тарелка с остатками сыра. Мой стратегический запас. Я со вздохом плюхнулся на стол. Покрутил в руках кружку с холодным чаем. Сделал глоток, крепкий, с лимоном. Самое то, чтобы мозги на место вправить. День выдался бешеный. Мы провернули то, во что я сам до конца не верил. Объединили фермеров, власть и столичные деньги. Теперь очаг – это крепость. По крайней мере, на бумаге. Любой, кто сунется с проверкой, получит по зубам от самой системы. Голова говорила, все сделано четко, Шах и мат. А вот чуйка, которая спасала меня в прошлой жизни не раз, шептала. «Слишком все гладко». На столе что-то шурхнуло. Из тени, где свет от лампы заканчивался, вылезла серая морда. Усы дергаются, черные глазки блестят. «Ну что, шеф?» Пескнул Рад, по-хозяйски забираясь на скатерть. «Наелся народной любви». «Я пока твои тосты слушал, чуть не уснул, пафоса нагнал, жуть, за правду, за кильдию!» Он деловито подошел к тарелке, выбрал кусок сыра пожирнее и принюхался. «Ешь давай, критик!» Устало буркнул я. Еле от Степана спас, он им закусывать порывался. Рад фыркнул, но в сыр вгрызся так, будто неделю не ел. Пойдет, прочавкал он. «Хотя в отеле было поинтереснее, но мы, крысы, не гордые!» Он быстро расправился с куском, вытер лапы о грудь и уставился на меня. Шутовство с него слетело мгновенно. Передо мной снова сидел мой начальник разведки. Что по новостям? Спросил я тихо. Хвостатые докладывали, что высобники Алиевых. Арат нервно дернул ухом. «А в том-то и дело, шеф. Ничего». Я нахмурился. В смысле ничего? Мурат за решеткой, мать его, опозорили на весь город. Я их репутацию в газетах смешал с грязью. Там должен быть дым коромыслом. Крики, битая посуда, планы мести. «Глухо, как в танке!» – отрезал рад. «Мои парни там дежурят круглосуточно, и в вентиляции в подвале. Магия больше не ощущается. Фатима третий день из кабинета не вылезает, сидит там, как паучиха. Штору закрыла, свет не включает, слуги на цыпочках ходят». Мне это не понравилось. Очень не понравилось. Если бы она орала и метала молнией, я бы выдохнул. Истерика – это ошибка, признак слабости. А вот тишина… Тишина пугала. Я достал телефон и разблокировал экран. Висело непрочитанное сообщение. Номер скрыт, но я знал, от кого это. Марьяна. Та самая ведьма, которую Фатима наняла меня извести и которую я перекупила лекарством для дочери. Открыл текст. Хозяйка молчит. «Никаких ритуалов, никаких проклятий, никого не пускает. Я не чувствую от нее злости, Игорь. Я чувствую холод. мертвый холод. Будь осторожен». И я показал экран Рату. Тот быстро пробежал глазами и поежился. Мертвый холод!» – пробормотал он. Умеет ведьмы жути нагнать. Но суть одна. Старая гадюка что-то задумала. Не может она просто так проглотить обиду. Ты ей не просто на хвост наступил, ты ей хребет переломил». Или она поняла, что ломиться в лоб бесполезно. Предложила я, пытаясь найти в этом логику. Смотри сам. Мурат выбыл из игры. Внучка Лейла сбежала. Мы заключили союз с городом. И если Фатима сейчас дернется, ее раздавят. У нее ресурсов нет для войны. Я говорил уверенно, стараясь убедить самого себя. Ведь все сходилось. Она бизнесмен, хоть и бандитского пошиба. Должна понимать, когда партия проиграна. Должна. Согласился арат почесав за ухом. Только ты забываешь, что она еще и мать, и бабка. Ты разрушил ее семью, уничтожил все, что она строила. В таких случаях логика идет лесом, остается только безумие. И ведь прав, зараза. Крыс прав. Я встал, разминая ноги, прошелся по темному залу. Подошел к окну, отодвинул занавеску. Улица пустая, фонарь качается, тени пляшут на мокром асфальте. Затища перед бурей. Классика. Значит так. И «Я вернулся к столу. Скажи своим, пока нас не будет глаз дома не спускать. Пусть фиксируют всех, кто входит и выходит, даже если это почтальон. Мне нужны имена и время». «Сделают. За двойную порцию сыра мы под кровать к ней залезем». «Пускай не рискуют зря. Мне нужны живые шпионы, а не мертвые герои. И ещё». И «Я замялся. Надо присматривать за Настей из за этим Кириллом». Райт хитро прищурился. «А что с ним не так?» «Вроде парень старается. Он, как сегодня вокруг твоей сестры вился, пылинки сдувал». «Вот именно». Мрачно буркнул я. Слишком он идеальный, и глаза у него испуганные. Я сегодня на него надавил немного в управе, он сразу поплыл. Кто-то его за ниточки дергает. хочу знать кто. «Понял». Рад стал серьезным. «Буду пасти. Если дернется, без ушей останется». Я посмотрел на часы. Половина второго ночи. Через пять часов поезд. Опять этот чертов поезд. Стук колёс, колес, чай в подстаканниках, снова стрижнев, интриги, камеры. Мне вдруг дико захотелось никуда не ехать. Подняться наверх, упасть в кровать, зная, что утром меня разбудит запах кофе, а не звонок продюсера. Захотелось встать к плите и просто жарить котлеты, ни о чем не думая. Но нельзя. Я строю империю, не ради власти не ради денег, а ради того, чтобы у меня было право просто жарить котлеты и никого не бояться. И пока стройка не закончена, отдыхать рано. «Ладно. Я допил холодный чай залпом. Пора спать. Хоть пару часов урвать». «Правильно, шеф!» — зевнул Рад, показав острые желтые зубки. «Тебе завтра выглядеть надо презентабельно. А то придешь с мешками под глазами, рейтинги упадут». Он ловко спрыгнул со стола и исчез в темноте, будто его и не было. Только крошки от сыра остались. Я еще минуту посидел, глядя на пустую тарелку. Все будет хорошо». У нас есть план, есть команда, есть крысы, в конце концов. Щелкнул выключателем на лампе. Свет погас, темнота мгновенно проглотила зал. Очаг заснул Завтра будет новый день и новая битва. Я на ощупь побрел к лестнице, стараясь не сшибить стулья. В кармане грел телефон с фотографиями пыльного рапорта. Мой козырь. Надеюсь, доставать его придется не скоро. Утро в Зареченске выдалось мерзкое. Туман висел плотный, липкий, будто кто-то опрокинул сверху кастрюлю с прокисшим молоком. Фонари еле пробивались сквозь эту муть, напоминая яичные желтки в плохой глазунье. Я стоял на краю платформы, ежился от осеннего холода. За спиной рюкзак, в голове каша из планов на ближайшие три дня. На путях, тяжело отдуваясь, пыхтел Стрижневский экспресс. Махина внушительная, черный металл, золотые имперские гербы на бортах. Провожать меня пришла вся моя ближайшая кухня. Настя, Даша, Вовчик. И Кирилл маячил в сторонке, делая вид, что расписание изучает. Настя закуталась в мою старую вязаную кофту. Выглядела маленькой, нахохлилась, точно воробушек. Глаза на мокром месте, но держится. боец сестренка. «Ты там ешь нормально, ладно?» Она поправила мне воротник, заглядывая в лицо. «Знаю тебя. Других кормишь, изыски придумываешь, а сам на бутербродах да кофе». «Желудок испортишь». И я усмехнулся. «В этом вся Настя. Я и еду в логово врага воевать с графами и монополистами, а она за мой гастрит переживает». «Обещаю». Ощелкнул я ее по носу. Первое, второе и компот. И десерт, если буду хорошим мальчиком. Ты тут за главную. Если что, сразу звони Наталье или Петрову. Никакого геройства, поняла? Очаг под защитой. Бандиты в лоб не полезут, но береженного Бог бережет. «Поняла, я поняла». Буркнула она, шмыгнув носом, и уткнулась мне в плечо. Обнял ее, Чувствую, дрожит. Черт, как же не хочется ее оставлять. Мой внутренний сорокалетний Арсений все понимал, но тело Игоря бунтовало. Это мой единственный родной человек здесь. Ну, еще крыса. Но крыса – это скорее статья расходов. Даша стояла рядом. Руки на груди скрестила. Рыжие волосы в тугой хвост собраны, взгляд строгий. Пытается держать Марку, выглядеть профи, моим заместителем. Но я-то вижу, как у нее губы подрагивают. «Игорь!» Тряхнула головой, отгоняя лишнее. Все по тех картам, никакой отсебятины. Я Вовчика гоняю, он уже лук режет быстрее, чем моргает». Вовчик радостно закивал. А «Ага, и плачу уже через раз!» Гордо заявил он, вытирая нос рукавом. «Честное слово, шеф, я даже зиру от мина отличать научился!» Верю. Пожал я его узкую ладонь. Крепче стало, кстати. «Вы моя лучшая команда. серьезно. без вас я бы тут с ума сошел. «Ждите эфира. Передам вам привет». Зашифрованный. В петрушке. Вовчик гы гыкнул, Даша фыркнула. Напряжение чуть спало. Я перевел взгляд на Кирилла. Парень стоял метрах в пяти. Разглядывал заклепки на вагоне с таким интересом, будто это слитки золота. Шпион. Думать я не знаю. Наивный. «Кирилл!» – окликнул я. Тот вздрогнул, как от удара током. Подбежал. Дашев, за складом присматривай. Сказал я тихо, но тяжело. Так, что у моих поваров в прошлой жизни молоко сало. Там сейчас много ценового оборудования. Головой отвечаешь. И передавай привет кому следует. Кирилл побледнел, кивнул. Не понял, знаю я точно или нет, но намек был прозрачный. Пусть дергается. Нервный шпион чаще ошибается. Поезд долгудок, Низкий, утробный рев. Стекла в здании вокзала задребезжали. Из-под колес вырвались клубы пара, смешались с туманом. Ну все, я подхватил чемодан. «Пора! Не скучайте тут без меня!» «Возвращайся с победой!» – крикнул Вовчик. «Просто возвращайся!» – тихо добавила Настя. Даша промолчала, просто сжала мне руку. Коротко, сильно, до да боли в пальцах. И тут же отпустила, отвернувшись. Я шагнул к вагону. Проводник усатый дядька в форме а-ля городовой глянул билет, козырнул и пропустил. А внутри оказалось прилично. Поезд дернулся, лязгнул буферами и медленно пополз вдоль перрона. За окном поплыли лица. Настя махала рукой, Вовчик подпрыгивал, пытаясь разглядеть меня в окне. Даша стояла неподвижно, как статуя. А потом все это исчезло, растворилось в молочном тумане. Наконец-то я остался один. Поезд мерно стучал колесами, убаюкивал. За окном плыл унылый пейзаж, голые деревья, мокрые поля, серые домики под таким же серым небом. Все было окутано густым туманом, который, казалось, тянулся за нами от самого Зареченска. До Стрижнева ехать несколько часов, спать совсем не хотелось. Я откинулся на мягкую спинку, прикрыл глаза. В кармане завибрировал телефон, я поморщился. Ну, конечно, ни минуты покоя. На экране светилась Светлана Ботко. Пришлось ответить. «Революционер покинул свой тихий городок». Голос Светы был таким громким и бодрым, будто она сидела рядом. «Стрижнев ждет!» «Уже еду, Света. Я потер глаза. Что-то случилось?» «Еще как!» В ее голосе звенел азарт. «Мне только что звонил продюсер. Студия готова. Декорации поставили, камеры расставили. Ждут только твое меню. Что будем готовить? Нужно что-то такое, чтобы у всех челюсти отвисли. Чтобы все твои хейтеры от злости подавились, когда увидят рейтинги. Я посмотрел в окно на темную полосу далекого леса. Шоу. Она мыслит категориями шоу, а мне нужна не громкая премьера, а точный, выверенный удар. Прямо в сердце их прогнившей системы. «Хорошо», — сказал я, медленно взвешивая каждое слово. «Скажи ему, чтобы купили самые простые вещи. Картофель, морковь, лук, самую обычную курицу с фермы и еще пусть найдут мед Настоящий, не сахарную патоку». В трубке на пару секунд стало тихо. Видимо, Света ждала услышать про жаркое из дракона или паштет из печени Грифона. «Курица и овощи?» Переспросила она с явным разочарованием. «Игорь, это прямой эфир на столицу. Ты точно уверен? Может что-нибудь поэффектнее?» «Уверен». Отрезал я. «Эффект будет, поверь». «Я заставлю их смотреть, как обычная курица превращается в нечто невероятное. В этом и есть вся соль. Мы покажем им, что настоящая магия не в дурацких цветных порошках, а в самой еде». Света снова замолчал. Я прямо слышал, как у него в голове щелкают шестеренки. «Обожаю, когда ты так говоришь!» – наконец воскликнула она. «В этом есть наглость! Вызов! Все, я поняла! Курица, овощи и мед! Передам продюсеру! Весь город будет смотреть, я тебе обещаю!» Трежнёв встретил меня туманом, но здесь он пах совсем иначе. Не рекой и сырой землей, а деньгами, выхлопами дорогих тачек и вечной спешкой. Город-муравейник, которому плевать на погоду и на тебя. Я только успел швырнуть чемодан на пол, а рука уже сама потянулась к телефону. Надо ковать железо, пока горячо. А вопрос с рестораном свербил в мозгу, не давая покоя. Господин Печорин, добрый день, это Белославов. Начал я без долгих расшаркиваний. Хотел бы узнать, как там дела с нашим помещением. Трубки послышался вкрадчивый, будто смазанным маслом голос. Такие бывают у людей, которые умеют говорить «нет» сотни разных способов, ни разу не произнеся этого слова. «А, Игорь, как я рад вас слышать. Да-да, конечно. Мы работаем над вашим вопросом, рук не покладаем. Но вы же знаете нашу бюрократическую машину. Она нетороплива. Появились небольшие трудности с согласованием в архитектурном отделе. «Пустяки всего лишь формальности. Думаю, сегодня-завтра я все решу и немедленно вам сообщу». Я сжал зубы. «Трудности? Формальности? Завтра?» Этот язык я понимал без переводчика в любом из миров. Оно означало одно. «Иди-ка ты лесом, парень!» «Большое спасибо, господин Печорин. Буду с нетерпением ждать вашего звонка». Вежливо выдавил я и сбросил вызов. Мрачное лицо, уставившееся на меня с темного экрана телефона, принадлежало Игорю. Мое, Арсения, уже давно научилась не показывать эмоции по таким пустякам. Трудности. Прошипел я в тишину номера. Языком чесать, не мешки ворочить. С книжной полки, забитой пыльными книгами с гербами на корешках, раздался тихий писк. Из-за толстенной книги с названием «История налогообложения в Российской империи» показалась крысиная морда. Рад сидел и деловито умывался, будто находился не в дорогой гостинице, а в своем родном подвале. А может, это и к лучшему, шеф? Пропищал он, не отрываясь от умывания. «Ты все время куда-то несёшься, как ошпаренный. А хорошие дела, как и хороший сыр, спешки не любят. Иногда надо просто подождать». Я удивленно на него посмотрел. Крейс сидел, скрестив лапки на животе и смотрел на меня своими глазками-бусинками с видом мудреца, познавшего жизнь. «Ты иногда рассуждаешь, как старый философ, а не как грызун, который только и думает, где бы сыра своровать». Хмыкнул я. Рад фыркнул, чего его усы смешно дернулись. «Долго поживешь в подвалах, нахватаешься всякого. Там столько умных мыслей в бумагах, что они прям в воздухе витают». «И да», — он облизнулся, — «сыр тоже помогает думать. Особенно тот э, с плесенью. От него мысли становятся э, глубже. Кстати, а идея? В этом твоем холодильнике ничего вкусного нет. Дорога была длинная, я проголодался». Я не успел и придумать, чем откупиться от хвостотого курмана, как дверь мой номер распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель. Без стука, разумеется. На пороге стояла света. Выглядела она так, будто только что сошла с обложки модного журнала. Идеальная прическа, дорогой костюм и улыбка, от которой веяло деловой хваткой. Энергии в ней было столько, что казалось, сейчас лампочки в коридоре замигают. «Приехал!» Рад только пискнул и тут же исчез за книжной полкой. Не успел я и слова сказать, как света подлетела ко мне. Холодные ладони легли на щеки, а в следующую секунду ее губы уже были на моих. Это был не совсем поцелуй, а скорее утверждение факта. Быстрый, властный, подобный печати на договоре. И я застыл. Мой сорокалетний мозг пытался проанализировать ситуацию. Это было приветствие, аванс или просто способ сбить меня с толку. А молодое тело Игоря, не обремененное таким анализом, просто зависло, ощущая на губах сладковатый привкус дорогой помады. Света тут же отстранилась, не давая мне прийти в себя, и мертвой хваткой вцепилась в мою руку. Все, нет времени объяснять! затараторила она, тоща меня к выходу. Нас ждут в студии. У Валов уже на ушах стоит, он нашел спонсоров. Ювелиры какие-то, хотят свой логотип на твой фартук. Я сказала, что мы подумаем. Все хотят с тобой познакомиться. Пошли, пошли! Света, постой. Я еле успевал за ней, пытаясь на ходу накинуть пальто. Я только с поезда, дай хоть отдышаться. На пенсии отдохнешь! бросила она, уже выволакивая меня в коридор. «Скоро премьера! Ты теперь не повар, а звезда! И звезда должна сиять, а не прятаться по номерам!» Меня волокли по коридору, как безвольный мешок. Этот ураган по имени Света, кажется, не собирался считаться с моими планами на спокойную подготовку. Этот вихрь в дорогом костюме промчал меня через холл гостиницы и буквально запихнул в черный автомобиль с гербом телеканала. Только оказавшись на мягком кожаном сиденье, я смог перевести дух. «Ты хотя бы предупреждай, когда собираешься меня поцеловать!» Поворчал я, поправляя воротник. Света, уставившись рядом, только фыркнула. А где интрига? Зритель любит, когда все происходит внезапно. Она подмигнула. Читай, это была репетиция. Когда станешь звездой, тебя все целовать будут и не всегда в щечку. Я хмыкнул. Так себе перспектива. Внутри телецентра все было залито холодным светом. Люди носились туда-сюда с озабоченными лицами. Что-то кричали в телефоны, таскали штативы и коробки. Типичная телевизионная суета. «Ну вот, мы и дома!» Торжественно объявила Света, когда мы остановились посреди гудящего коридора. Не успел я ничего ответить, как к нам уже спешил Увалов. Увидев нас, его лицо рассыпалось в широченной улыбки. Такое улыбается, когда видит не человека, а ходячий мешок с деньгами. «Игорь!» «Наконец-то! Мы тебя уже заждались!» Прогремел он, протягивая мне руку. Рядом с ним суетился продюсер. Он тоже пожал мне руку и затараторил про рейтинги, эфирную сетку и ожидания зрителей. Я почти не слушал, осматриваясь. Я поймал на себе несколько взглядов. Техники, остановившиеся в коридоре. Девчонки-секретарши, выглядывающие из-за В их глазах было любопытство и ожидание. Здесь я был не только поваром из Зареченска, а еще их новым большим проектом. Пойдем в мой кабинет, обсудим детали». Увалов по-хозяйски положил мне руку на плечо. «Студия готова, декораторы постарались, ты будешь в восторге». Но есть один нюанс. Ну вот, началось. То самое слово, с которого всегда начинаются проблемы. «Какой же?» Спросил я как можно спокойнее. Увалов на секунду замялся и посмотрел на свету, будто ища поддержки. «Понимаешь, Игорь, твой проект привлёк внимание очень серьезных людей». Начал он издалека. — Спонсоров. Они готовы вложить в шоу очень большие деньги. — И что им нужно взамен? — уточнил я. Увалов нервно усмехнулся. — Они хотят небольшую интеграцию. Логотип на твоем фартуке. Пара слов о том, какие у них замечательные э, украшения. — Ювелиры. Точно. Как Света и говорила. Я представил, как стою у плиты фартуки с вышитым бриллиантом и рассуждаю, как их сережки подчеркивают цвет бульона. Сорокалетний Арсений внутри меня тихо застонал. — Господин Увалов. Я остановился и посмотрел ему прямо в глаза. «Мы же шоу про еду делаем. Про настоящую. В нем не будет никаких магических порошков и уж тем более рекламы побрякушек. Если ваши спонсоры хотят, чтобы я готовил в их колье, я, конечно, могу, но блюдо им вряд ли понравится». В коридоре стало тихо. Продюсер рядом со мной побледнел, Света смотрел с нескрываемым восторгом. А Увалов... Увалов вдруг снова улыбнулся. Но на этот раз как-то по-другому, искренне. «Я так и знал, что ты это скажешь», — прогудел он. «Потому и назвал это нюансом. Не беспокойся, Игорь, никаких побрякушек в кадре не будет. Я им уже все объяснил. Пойдем, я покажу тебе твою новую кухню, твою арену». Мы вошли в огромную телестудию. Я невольно присвистнул. Это было то самое место, где я участвовал в конкурсе, только сейчас все выглядело совсем по-другому. Никаких дурацких плакатов и разноцветных флажков, только стильные декорации из темного дерева и металла. В центре, на небольшом возвышении, блестел стал ее кухонный стол. Камеры на длинных кранах застыли в тишине, похожие на сонных жирафов. Ну, как тебе? Увалов широко развел руками, будто хвастался своим домом. Мы постарались. «Лучший свет, лучшие камеры. Все для лучшего повара империи». «Неплохо», – кивнул я. «Жить можно». Мой внутренний сорокалетний мужик уже прикидывал, куда поставить оператора, чтобы не мешался, и как направить свет, чтобы еда в кадре выглядела аппетитно. А тело 22-летнего Игоря просто с глупым видом глазело на всю эту красоту. «А вот, кстати, наши спонсоры». Увалов кивнул в сторону. У кухонного стола стояла пара. Я приготовился увидеть каких-нибудь пузатых купчин с золотыми цепями на шеях, но сильно ошибся. Передо мной стоял мужчина и женщина лет сорока пяти. Одеты они были дорого, но не броско. От них веяло не столько деньгами, сколько спокойной уверенностью. Той самой, которая бывает у людей, которым не нужно никому ничего доказывать. «Игорь, разрешите представить?» – засуетился Увалов. «Барон Александр Бастужев и его супруга баронесса Анна». Я лишь слегка кивнул. Значит, и аристократы потянулись. Поглядим». Барон шагнул вперед и протянул мне руку. Рукопожатие оказалось на удивление крепким, мужским, и смотрел он прямо без всякого воскомерия. Раз знакомству, молодой человек». Просто сказал он. «Мы с женой в восторге от вашего подхода. То, что вы устроили в Зареченске, это сильно». Его жена, красивая женщина, с умными глазами тепло улыбнулась. «Муж хочет сказать, что благодаря вашим рецептам он впервые за много лет нормально позавтракал». Барон тихо, но искренне рассмеялся. «И это тоже. Я смотрел на них, и что-то в голове не сходилось. Вся эта вежливость, спонсорство, улыбки. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мой цинизм, заработанный годами на московских кухнях, требовал ответов. Ваше благородие!» Начал я, глядя барону в глаза. «Скажу прямо. Вы занимаетесь ювелиркой, а я – жареной курицей. Какого черта вам это сдалось?» Увалов рядом крякнул, будто подавился, а вот света наоборот, вся подобралась, ловя каждое слово. Барон, бестужев, даже не подумал обидеться. Он снова усмехнулся, но теперь в его глазах появился деловой огонек. Хороший вопрос, Игорь. Прямой, как и вы сами. Отвечу также: Когда Семён прибежал ко мне с идеей этого шоу, я тоже удивился, но потом навел справки. Он сделал паузу. Ведь крупные пищевые компании к вам не обращались и не предлагали свои услуги, правильно? Я кивнул. «Вот именно. Они боятся». Продолжил барон. «Одни должны денег графу Яровому, и шагу без него не ступят. Другие просто не понимают, что вы делаете. Они привыкли толкать людям дешевый магический порошок в пакетиках. Быстро и выгодно. А вы им предлагаете еду, настоящую. Для них это понятно, а значит, рискованно. А для вас, значит, не рискованно?» Уточнил я. И «Еще как». Хмыкнул он. «Но я, в отличие от них, вижу не только риски, но и прибыль. Вы не только еду готовите, Игорь, вы ломаете весь рынок. Возвращаете людям то, о чем они давно забыли – настоящий вкус. А это, молодой человек, дорогого стоит. Это золотая жила. Я всегда считал, что в такие дела нужно вкладываться на самом старте». Он мне подмигнул. «К тому же…» – добавила Бронесса с хитрой улыбкой. «Смотреть, как вы ставите на место самодовольных дураков – это отдельное удовольствие». «Мы готовы за это платить. Считайте, это нашей маленькой прихотью». «Да-да-да, где-то я уже слышал подобные речи. Ах, да, о той самой гильдии честного вкуса. Или как их там? Не их ли вы заслонные казачки?» Я молчал. Эти Бестужевы были совсем иными аристократами. Те же Алиевы просто мешки с деньгами, которые лезли в глаза из каждой складки своих шелковых халатов. А эти играли тоньше». Не пугали, не пытались царить деньгами, предлагали договориться. Баронесса шагнула ко мне, пахнула духами, дорого, но не резко. «Вы уж простите, что мы о деньгах». Голос у нее был мягкий, совсем не такой, какой я ждал от аристократки. Никакого высокомерия. «Но считаю, что честный ответ всегда лучше приторной лжи. Однако есть еще кое-что, Игорь. Мы видели тот конкурс». Она махнула рукой в сторону студии, где еще витал призрак недавнего цирка. Вокруг были одни фокусы, огоньки, дым, какая-то магия, фальшивые улыбки и еда с запахом химии. А потом вышли вы и просто начали готовить, без всякой этой чепухи. Взяли мясо, овощи и сделали из них еду, нормальную живую еду. И это было единственное настоящее, что там вообще было. Я смотрел на нее и молчал. Даже мой внутренний циник не нашелся, что ответить. Я к лести привык, но это было не то. Она, черт возьми, поняла. Поняла, что именно я хотел показать. Барон усмехнулся, кладя руку на плечо жене. «А ну, у нас романтик, я скажу проще. Вся нынешняя кулинария – это гора мусора из магических порошков. А вы, Игорь...» Он запнулся, подбирая слова. «Вы – это золотой самородок в этой куче». а мы как раз те люди, кто знает, что с таким золотом делать и сколько оно на самом деле стоит». В его глазах я видел не шутку, а холодный расчёт. Он смотрел на меня, как на породистого жеребца перед скачками. «Мы хотим поставить на вас». Закончил он. «И это не добрый поступок, это просто бизнес. Мы вкладываемся сейчас, чтобы потом снять все сливки». Тут же встрял Увалов, который до этого стоял и молчал. «Игорь, я всё подтверждаю!» – затараторил он. «Были и другие желающие, но я им отказал. Я Бестужевых давно знаю, их деньги честные. Ни бандитов, ни мутных дел. С ними надежно». Я посмотрел на них троих. «Директор, которому нужно было развивать канал. Аристократы, которые увидели во мне выгодное вложение. Картина ясна, это целый союз и, похоже, очень сильный». Я протянул руку барону. «Хорошо, я в деле. Только одно условие. Фартук я выбираю сам и без всяких побрякушек». Бестужев крепко стиснул мою руку, на его лице промелькнуло неподдельное облегчение. «Договорились». Гулко ответил он. «Никаких побрякушек, только чистый талант». Мы пожали руки, и на этом официальная часть закончилась. Барон с баронессой тут же отошли к Увалову, и вся троица начала что-то вполголоса обсуждать, то и дело поглядывая в мою сторону. Света, стоявшая рядом с ними, не сводила с меня горящих глаз, быстро-быстро печатая что-то в телефоне. Наверное, уже придумывала броски заголовок для статьи. Я оставил их и шагнул вперед на залитую светом площадку, которая должна была стать моей кухней. Моя рука сама легла на холодную сталь столешницы. Гладкая, без единой царапины. Хорошо. Я огляделся. Они и правда неплохо подготовились, убрали все лишнее, оставив по центру большой стол остров. Это правильно, так всем будет лучше видно, что я делаю. Никаких темных углов и суеты за спиной. Только я, продукты и огонь. Но кое-что все-таки резануло глаз. я поднял голову и посмотрел на камеры, застывшие где-то под потолком. «Эй, парни, кто на камерах?» – крикнул я. Голос в тишине павильона прозвучал неожиданно громко. Из-за техники высунулись две удивленные физиономии. Один мужичок постарше с усами, второй совсем молодой. «Да-да, я к вам», – сказал я уже спокойнее. «Спуститесь на минутку». Операторы переглянулись, но нехотя спрыгнули со своих помостов и подошли ближе, с опаской поглядывая на меня. Видимо, привыкли, что на них обычно только кричат. «Вы...» Я кивнул Усатому. «Будете снимать общий план? Встаньте вот здесь, сбоку от стола. Так в кадр попадет и плита, и я». «Но тогда ваше лицо будет сбоку!» Возразил он. «А на мое лицо и не надо смотреть. Пожал я плечами. Ваша работа показывать, как я готовлю. Люди должны видеть руки и сковородку, а не мою физиономию. Ясно?» Усатый удивленно моргнул и кивнул. «Теперь вы...» Повернулся я к молодому. У вас будет крупный план. Опускайте камеру ниже, почти на уровень стола. Мне нужно, чтобы зритель смог рассмотреть, как я режу лук, понимаете? Нужен эффект присутствия. Справитесь? Парень посмотрел на меня, как на идиота. Потом перевел взгляд на старшего коллегу. Тот лишнеопределенно махнул рукой, мол, делай, что говорят. Сделаем. Боркнул парень и пошел к своему штативу. Я мельком взглянул на Бестужевых. Они стояли молча, но наблюдали за происходящим с живейшим интересом. Кажется, мое маленькое шоу им даже понравилось. Операторы уже возились с камерами, представляя их на указанные мной точки. «Свет!» — крикнул я в темноту павильона. «Где тут у вас световик?» Из тени вышел худощавый парень в очках. «Я осветитель!» «Прекрасно. Верхний свет глушите, он делает картинку плоской и дает блики. Оставьте только два боковых прожектора. Нужен мягкий и теплый свет. Еда должна выглядеть живой, а не музейным экспонатом». Парень посмотрел на меня с каким-то уважением, коротко кивнул и убежал отдавать распоряжение. Вокруг забегали люди, выполняя мои команды. Увалов что-то восторженно шептал барону на ухо, а Света широко и открыто улыбалась. Через пару минут суета в студии улеглась. Световики погасили лишние лампы, операторы растащили камеры по углам, и я, наконец, смог заняться главным – своей новой кухней. Духовой шкаф. Блестит, как новенький, но блеск меня не обманет. Я открыл тяжелую дверцу, пожатал решетку, сидит крепко. Потом включил, выставив 200 градусов. Надо засечь, как быстро он наберет жар и не врет ли датчик. Света ходила за мной по пятам, словно приклеенная, и строчила что-то в своем телефоне. Она молчала. только паль